Она разваливалась на кусочки, прямо на глазах у своих бесчисленных отражений. От невыносимой головной боли, от тошноты, от страшной правды. Ее держали в той самой зеркальной комнате. Из обстановки только рваный тюфяк, пластиковая бутыль с водой, жестяная миска и ржавое ведро. С этим можно было бы мириться, если бы не свет. Что-то случилось со светом. Лампочка под зеркальным потолком теперь все время мигала, и от этого мигания хотелось выйти рвать на себе волосы. Импульсы света проникали даже сквозь плотно закрытые веки, входили в резонанс с пульсирующей в затылке болью, разрывали черепную коробку изнутри. В первый день Алиса думала, что непременно сойдет с ума, а потом все стало неважно, даже ненавистная лампочка. Наверное, у нее что-то с головой. Она слышала, как Мелиса кричала на Ольгерда за то, что он не рассчитал силу удара. Тошнота накатывала липкой волной. Иногда доползти до ведра не оставалось ни сил, ни времени, и ее рвало прямо на пол. Становилось легче, но ненадолго. Приходила Мелиса, швыряла ей полотенце. Полотенце можно было вытереть лицо, а можно протереть пол. Мелисе было все равно, ей тоже. Несколько раз Олеся устраивали допрос. На нее орали. Сначала Милиса, потом Ольгерт. Требовали, чтобы она назвала номер банковского счета, а она молчала. И не из-за тупого упрямства, как они думали. Она просто не могла вспомнить. Может быть, если бы они отключили этот проклятый свет и оставили ее в покое? Через день, а может быть через два, в своем зазеркале Алиса сбилась со счета, стало чуть полегче. Она научилась ускользать. Там, куда она ускользала, было хорошо. Там была Зенон. Зенон гладила ее по волосам и обещала, что скоро все закончится. Алиса и сама знала, что скоро все закончится. Скоро она умрет. Она уже не боится. Там, где сейчас Зенон, ей будет хорошо. Вот только Клим... Она умрет, а он будет продолжать считать ее расчетливой стервой. Если бы у нее был шанс, она бы рассказала ему, что... Трудно сформулировать. Да и не важно, чтобы она ему сказала, шанса нет, и надежды тоже нет. Может быть, ей позволят присматривать за ним. Так, как Зенон сейчас присматривает за ней самой. Времени осталось мало. Теперь Алиса это точно знала. Приходили Мелиса и Ольгерт. Они остригли ей волосы, коротко, очень коротко. А потом... Она не помнила, что было потом. Она ускользнула. А когда вернулась, поняла страшную правду. Зеркала ее ненавидят, зеркала издеваются над ней. Они отражают не ее, а Милису. Это же у Милисы волосы короткие и белые, цвет нордический блонд. Алиса никогда не любила белые волосы. Не любила, полюбила, отозвались отражения. Ты теперь она.